33. Мартини оставалось еще полбутылки. Ксения налила в стакан, выпила залпом. Непонятно, что больше действует на нервы. Нежелание Франсуа признать, что дочери плевать на него, трусость, с которой он удрал в спальню, или этот храп. Когда в Париже жили, можно было хоть выйти прогуляться. Здесь же, за городом, все, клетка. «Развлечение одно. Работа на полставке в обувном магазине на соседней улице. В такие дни устаешь, как собака. Но это лучше, чем наблюдать, как Франсуа дома мается от безделья. Ему ничего не интересно, и все лень, поэтому постоянно раздражен. Ни в кино, ни в кафе, ни в гости его не вытащишь. Разговаривать не о чем. Когда не знала французского, думала, у него умеюще. На оборону ведь работал. А теперь выяснилось. Скучнее только губка для мытья посуды. И началось-то все с чего? Приехал в Екатеринбург, всюду ходили, по всем подругам его протащила, по музеям. Изображал интеллектуала и своего парня в одном флаконе. Подруги одобрили? Ну, старше. Зато в Париже живет, деньги есть. И добряк? Добряк? С печки бряк? Он добряк с кем угодно, кроме домашних. Женьке с математикой из-под палки помогает. Она ж его от компьютера отвлекает, и не поймешь, чем там он занят. Может, чатится с какой русской из провинции? Ушла бы. ну куда? И как уйдешь? Каждый год надо вид на жительство продлевать. Вот так едут дурехи и попадают в зависимость от местных неудачников, которых француженки не разобрали. Нет, можно вернуться в Екатеринбург, да Женьку жалко. Она уже вовсю по-французски болтает. У нее своя комната, компьютер, школа хорошая. А дома опять ютится втроем в однушке. И район тот еще. Во дворе компания тусуется. Похоже, все на игле. Одиноко. Женька стала неуправляемая, переходный возраст. Чуть что хамит. Опустошает холодильник и с подружками в скайпе висит часами. Зайдешь к ней в комнату, стянет наушники и нетерпеливо. «Мам, ну что тебе?» И даже выйти отсюда. Выйти некуда. Глотнула еще мартини, набрала маринкин номер.